Глава девятая. Старый Сквайр приказал долго жить. Между тем, Кэт Вавазор по-прежнему жила в Уэстморленде одна-одинешенька с дедом. И нельзя сказать, чтобы ее житье было веселее. Джордж привык смотреть на старика, как на старую башню – которая, хотя и грозит, с виду падением, а между тем стоит себе достоит. Да Но Джордж видел то, что ему хотелось, или, вернее, прямо противоположное тому, что ему хотелось бы видеть. В течение многих лет он ждал и не мог дождаться смерти деда. Он обвинял судьбу в жестокой несправедливости за то, что она так долго... мешкала перерезать нить этой жизни. Не мудрено, что при таком настроении он с каким-то озлоблением преувеличивал ту долю силы, которую старику удалось сохранить. Он почти освоился с мыслью, что не худо было бы придушить это крикливое старое горло, так упорно отказывавшееся испустить дух. Но на самом деле... Жизненная искра еле тлелась в теле старика, и если бы Джордж мог знать, как обстояло дело, то он вряд ли бы стал питать такие преступные мысли. Старик быстро дряхлел и почти уже стоял одной ногой в гробу, хотя он по-прежнему каждое утро выходил из своей комнаты и отправлялся через силу бродить по хозяйству. В обычные часы он садился за стол и выпивал на зло докторскому предписанию свою обычную порцию портвейна. Доктор вовсе не желал лишать его этой последней утехи. Он только советовал ему раздробить ту же порцию на несколько приемов. Но и этому предписанию старик противился с негодованием и беспощадно ругал Кэт каждый раз, как она позволяла себе напоминать ему о нем. «Есть из чего хлопотать!» — сказал он ей однажды вечером. «Точно не все равно, жив ли я или умер. Разве вот только что Джордж выгонит тебя из этого дома, как скоро он ему достанется?» «Я не о себе забочусь, сэр», — отвечала Кэт со слезами на глазах. У меня была на уме только ваша польза. «Но недолго тебе придется утруждать себя заботой обо мне», отвечал старый сквайр, выпивая одним залпом свой стакан вина. Кэт ходила за ним с безграничной преданностью. Женщины вообще умеют быть преданными в подобных случаях. Она заботилась о нем, как о малом ребенке, и добродушной веселостью, скорее, чем с покорностью, переносила вспышки его гнева. Случалось ли ему раздражаться ругательствами на внука? Она не противоречила ему прямо, но умела вставить одно другое словцо в оправдание брата. «А вот погоди!» — отвечал он ей на это. «Еще доживешь до того, что он берет тебя до последней нитки». и нагую выгонит на улицу кэт горячилась и объявляла что каковы бы ни были недостатки ее брата он не давал ей до сих пор ни малейшего повода сомневаться в его привязанности к ней но старый сквайр насмешливо улыбался однажды утром вскоре после этого разговора Кэт вошла в комнату к деду с завтраком, состоявшим из жиденького бульона, который он глотал через силу. Старик усадил ее возле себя и повел речи об имении. — Я знаю, — заговорил он, — что в денежных делах ты как есть дура. И все-то женщины по этой части немного смыслят, а ты менее, чем всякая другая. на это кэт отвечала только легкой улыбкой, выражавшей, что она и сама сознает за собой тот же грешок. Мне нужно повидаться с гогрэмом продолжал он напиши ему два слова и скажи, чтобы он приезжал сегодня или прислал кого-нибудь из своих кляков. Грэм был стряпчий проживавший в пенрите. и приглашавшийся в Авазорский замок только в тех случаях, когда Сквайру нужно было что-нибудь изменить в своем завещании. — Не лучше ли повременить с этим делом, пока вам будет полегче? — заметила Кэт. Но старик обрушился на нее с таким градом ругательств, что она вскочила с своего места — и, не помня себя, бросилась к письменному столу, чтобы написать требуемую записку. «Как бы ты распорядилась с имением, если б я оставил его тебе?» — спросил Сквайр, когда она воротилась, отправив посланного. Трудно было сразу отвечать на такой вопрос. Она простояла с минуту в раздумье, держа за руку старика и опустив глаза на его кровать. А он, между тем, пытливо глядел ей в лицо своими мутными старческими глазами, как бы стараясь прочесть ее сокровенную думу. «Мне кажется, — проговорила она наконец, — что я отдала бы его брату». «Так не оставлю же я его тебе, черт побери!» — воскликнул он. На этот раз Кэт не вскочила, и, не выпуская его из руки своей, продолжала глядеть на кровать. «Если бы я была дедушка на вашем месте», — отвечала она почти шепотом, «я бы не рискнула делать такие важные распоряжения под влиянием болезни. Да и сами вы я убеждена в том, отцоветовали бы это всякому другому». «Оставить имение Алисе!» — продолжал старик, рассуждая вслух с самим собою. и та тоже отдаст все ему. И чем только приворожил он вас обеих, хоть убей не понимаю, дурен он, как смертный грех. Один этот шрам, чтобы раздить ему рожу, чего стоит. Ума в нем особенного я тоже не вижу. По крайней мере, до сих пор он ничего такого умного на своем веку не сделал. Дай-ка мне к этой дряни, что принесли из аптеки». Кэт подала ему лекарство. «И откуда достал он денег, чтобы купить себе голоса на выборах?» Продолжал старик, приняв лекарство. «Такому молодцу, как он, никто ничего в долг не поверит». «Не знаю, откуда он взял деньги», — солгала Кэт. «Ведь ты ему не давала взаймы, не так ли?» «Он сам наотрез отказался занимать у меня». «А, так ты таки предлагала ему». «Да, сэр». «И он не взял у тебя». «Не взял ни единого пенни, сэр». «Что же побудило тебя делать ему подобное предложение после того, что я тебе сказал?» «Деньги мои, и я могу распоряжаться ими, как хочу», — твердо отвечала Кэт. «Глупа же ты, как я на тебя посмотрю. Куда как глупа. После будешь каяться, да поздно». «А теперь ступай, пришли мне сказать, когда приедет Гогрэм!» Кэт ушла, исправив кое-какие дела по хозяйству, присела в столовой поразмыслить о настоящем своем положении. Невзрачно была эта старомодная столовая с своим выцветшим ковром и жесткою мебелью, обитую такой уже полинялой материию, вообще в замок не мог похвалиться особенным комфортом лет двадцать тому назад владелец его находился в стесненном положении и принужден был жить крайне расчётливо нельзя сказать чтобы он вследствие этого сделался скрягою за столом у него елось и пилось волю внучки его кэт никогда не было отказа в деньгах Но на починку и меблировку дома он ничего не расходовал. Сад тоже запустил. Вследствие этого всюду царствовал какой-то грязный, унылый, неприветливый колорит. Итак, Кэт задавала себе вопрос. Как ей поступать при настоящем положении дел? Она знала, что дед ее умирал. и что по многим причинам не следует ей оставаться одной при его смертном одре. Надо было известить остальных членов семейства, но при этом представлялся вопрос, чье присутствие было бы всего уместнее в настоящую минуту. По всей справедливости ей следовало прежде всего известить Джорджа, как прямого наследника и будущего главу дома, тем более что старик поговаривал о перемене своего завещания, но при этом представлялось опасение не принесет ли присутствие джорджа в во авазоре более вреда, чем польза его же собственным интересам нечего было и думать чтобы джордж смягчил обычную грубость своего обращения даже у смертного адра старика. И надо было готовиться, что Сквайр, умирая, проклянет своего наследника. Ничто, конечно, не мешало Кэт послать за дядей Джоном, но не могла же она этого сделать, не предупредив брата. А вряд ли можно было ожидать, чтобы дядя и племянник поладили при каких бы то ни было обстоятельствах. Наконец, Кэт решилась написать тетушке Гринау и попросить ее приехать в Авазор. Затем она решилась написать Джорджу о том, как обстоят дела, и предоставить на его усмотрение, приезжать ему или нет. Она рассчитывала, что Джордж обо всем скажет Алисе, а Алиса — отцу, который уже сам решит, как ему поступить в настоящем случае. Через несколько времени... Приехал мистер Гогрэм, и был принят старым сквайром наедине. Приехал и доктор, и, покачивая головою, объявил Кэт, что дед ее слабеет не по дням, а по часам. Кэт пристала к нему с расспросами, и тогда доктор прямо высказался, что жизни старику осталась неделя, быть может, две, и что разве-разве уж он будет очень осторожен, тогда протянется, пожалуй, и месяц». Гограм уехал, не повидавшись с Кэт, которая все еще льстила себя надеждою, что новое завещание так и не состоится. А между тем завещание было сделано и подписано двумя свидетелями, приходским причетником и одним из фермеров, которых нарочно для этого призывали в комнату больного. В сумерки старик сошел к обеду. Перед этим он с четверть часа походил, едва передвигая ноги по большой аллее перед домом. День был холодный и ненастный, и Кэт укутала его потеплее с головы до ног. Старик сел за стол и попробовал есть, но пища не шла ему в горло. «Не хочется мне что-то есть», — проговорил он. «Я полагаю, что тебе никакой обиды не будет?» если я разом выпью свою кружку вина. А все же лучше покушали бы вы прежде чего-нибудь, сэр. Хотите, я принесу вам несколько сухарей? Вы бы могли макать их в вино». Выражение «макать» было выбрано неудачно, и старик рассердился. «Моченые сухари! Это еще что за новости!» Стану я портить ими вино, единственную вещь, которая идет мне в душу. Но вино больше подкрепило бы вас при какой-нибудь пище. Подкрепило. Как бы не так. Меня уж ничто больше не подкрепит. Охота тебе приставать ко мне с такими вздорными просьбами. И он налил себе вина. в твердой решимости выпить свои обычные четыре стакана, пока рука его не откажется подносить стакан к губам. Кэт на скорую руку проглотила свой обед, потом поправила уголье в камине, опустила занавесы на окнах и придала всей комнате по возможности уютный вид. Старик следил глазами за ее неслышными движениями, когда она подошла к его стулу. и придвинула к нему графин с вином. Он положил свою мохнатую жесткую руку на ее руку, покоившуюся на столе, с несвойственным ему выражением нежности. «Добрая ты у меня, девка Кэт!» — проговорил он. «Жаль, что ты не мальчиком родилась. Но тогда, быть может, я не могла бы быть здесь и ходить за вами». Отвечала она, улыбаясь. «Это так! Ты вышла бы, тогда, наверное, такой уже, как твой братец, хоть и вряд ли, на мой взгляд, может уродиться другое подобное сокровище. О, дедушка, если он в чем и виноват перед вами, не лучше ли стараться простить ему? Стараться простить ему! А сколько раз я прощал ему, вовсе и не стараясь об этом?» Очень нужно ему было приезжать сюда на медни с тем только, чтобы нагрубить мне еще на последях. Зачем не сохранил он моего запрета показываться мне на глаза? Но сами же вы позволили ему приехать сюда. Так-то так. Но я не позволял ему делать мне грубость на грубости. Но дай только срок. Он еще убедиться что я даром, что стар. а своему обидчику отплатить умею. «Скажите, сэр, вы не сделали ничего такого, что могло бы послужить ему во вред?» спросила Кэт. «Я переменил свое завещание, вот и все. Или ты думаешь, что я стал бы по пустякам выписывать стряпчего из Пенрита?» «Но завещание еще...» «Неправда ли, не написано?» «Говорят тебе, что написано. Если бы я оставил имение в полное его распоряжение, то он прожил бы его в каких-нибудь два года». «Но, сэр, пожизненное пользование — другое дело. Ведь сами же вы обещались оставить ему имение в пожизненное пользование». «Как ты смеешь говорить это?» Никогда ничего я не обещал. Если бы он вел себя как следует в отношении меня, то я все бы ему оставил как прямому моему наследнику и не посмотрел бы на то, что, собственно, у меня никогда не лежало к нему сердце. А теперь вы лишили его всего? Отстань ты от меня, Кэт, со своими расспросами! Тут его схватил припадок кашля. и разговор на эту тему более не возвращался. Вечером она прочитала ему главу из Священного Писания, но он слушал ее неохотно и положительно отказался от добавочной главы, которую она было вызвалась прочитать. После чтения он задремал и провел таким образом с полчаса в своем кресле. Когда он проснулся, Кэт с трудом могла уговорить его отправиться в постель. Ни разу еще не видала его Кэт таким слабым. Он едва-едва мог подняться по лестнице с помощью внучки и старой служанки, но обычная сварливость и тут не покидала его. Очутившись в своей комнате, он задал порядочную головомойку внучке и служанке за то, что туфли его были переставлены. «Дедушка», — сказала Кэт, — «не остаться ли мне с вами эту ночь?» Но он еще пуще рассердился за такое предложение. Наконец, кое-как с помощью служанки удалось уложить его в постель. Удалившись к себе в комнату, Кэт села за письма. Прежде всего написала она тетушке Гринау. Тут ей не над чем было долго думать. Она просто сообщала тетке об опасности, в которой находится старик, и просила ее приехать проститься с ним. «Ваше присутствие, — писала она, — будет для меня большим утешением в эти тяжелые минуты. Да и у вас на душе будет спокойнее после того, как вы повидаетесь с отцом перед его кончиной». Кэт запечатала это письмо. в полной уверенности, что тетка непременно приедет. Не так-то легко далось ей письмо к брату. Начала она с того, что описала ему положение старика, дни которого, видимо, были сочтены. Затем она писала ему, что пригласила тетушку Гринау. «Что же касается твоего присутствия здесь?» продолжала она. «То предоставляю тебе решить самому». Необходимо оно или нет, в случае чего-нибудь. В таких случаях редко решаются назвать смерть без обиняков. Я дам тебе знать, и ты, конечно, тотчас же приедешь. Наконец, волей-неволей, надо же было упомянуть о завещании. Кэт могла бы еще обойти этот предмет молчанием». если бы ее не беспокоила мысль, что сама она замешана в это дело. Но теперь она боялась брата, боялась, чтобы он не перетолковал ее образ действий в дурную сторону. Впоследствии он мог ее же обвинить в том, что она своим молчанием помешала ему принять меры для отвращения беды. И так она подробно изложила ему, как было дело, «Нелегко мне писать тебе об этом», — продолжала она. «Я знаю, что для тебя это будет тяжелым ударом. Сколько я могла понять из его слов? В этом последнем завещании он отстраняет тебя совершенно от наследства. Я не запомню в точности его выражений, но таково было общее впечатление, вынесенное мною из этого разговора». Накануне он спросил у меня, что бы я сделала с именьем, если бы он оставил его мне. Я, конечно, приняла такой вопрос за шутку. О содержании его завещания я решительно не имею и приблизительного понятия. Больше я тебе сказать ничего не могу. Я сказала тебе все, что знаю. На следующий день, рано утром, она тихонько вошла в спальню старика. Больной, по-видимому, спал, и она также тихо удалилась. Раза четыре в течение этого утра заглядывала она в спальню деда, но он, казалось, не замечал ее. Наконец ее стало тревожить опасение. «Уж не умер ли он?» И она осторожно дотронулась рукою до его плеча. Он отвечал ей тихим пожатием руки, свидетельствовавшим, что он не только жив, но еще в полном сознании. В двенадцать часов ей принесли с почты письмо. Она тотчас узнала почерк Алисы и, распечатав письмо, увидела, что оно очень длинно. Прочитать его тотчас же у нее не было времени, но несколько слов, бросившихся ей в глаза, Заставили ее страшно желать поскорее ознакомиться с его содержанием, но ей нельзя было ни на минуту отлучиться от деда. В два часа приехал доктор и пробыл вплоть до вечерних сумерек. В восемь часов вечера старика не стало.